Дмитрий Юрьевич, вас ждут. Моя секретарша выглядела слегка огорошенной, и я мигом заподозрил неладное. Неужто у Аллы совсем разум отказал, и она снова зачем-то приперлась? Оглядев приемную, я непонимающе нахмурился. Там никого не было. — В кабинете, — подсказала Вика. — Бля, ну точно, Алла. Надо окропить офис святой водой, что ли. Впрочем, был еще один человек, который мог нагло ввалиться прямо ко мне в кабинет. И только я успел об этом подумать, как именно он мне навстречу оттуда и вывалился. «Здорово!» Мой давний друг Вовчик хлопнул меня по плечу, и я, испытывая огромное облегчение, похлопал его в ответ. «Поздно ты сегодня», — заявил он мне, комментируя то, что на работу я появился на два часа позже обычного. Но Вовчик просто не знал, что я еще чудом унес ноги от бабули с ее стратегическими запасами пирожков, которых хватило бы на целый полк. — Пошли в кабинете поговорим, — откликнулся я. «Кофе — Кофе? — вопросила Вика нам вслед. «Будешь — Будешь? — спросил я у Вовчика. — Можно, — кивнул тот. — Я к тебе прямо после слета. Тут надо сказать, что Вовчик был байкером с многолетним стажем. Сколько я его помню, с байком он не расставался никогда. С юности подрабатывал мотомехаником, а потом обзавелся собственным салоном и мастерской. — Случилось чего? — поинтересовался я, когда Вика поставила перед нами две чашки и прикрыла за собой дверь. «Вообще ничего. А вот у тебя, я смотрю, жизнь бурлит», — хмыкнул Вовчик. «Говорят, ты папашей стал?» «И кто ж тебе это рассказал? Уволю!» — постановил я хмуро. «Вообще-то твоя мать!» «Упс, уволить не получится, а план был так хорош!» «Я вчера вечером к тебе домой заглядывал, а там только мамка твоя была», — пояснил Вовчик. «Ясно, мама опять приезжала инспектировать мои трусы на предмет чистоты. Отправить ее куда-нибудь в путешествие, что ли?» «В Африку, например. она там жива. Всю антисанитарию победит». «Кто счастливая мамаша?» — продолжил расспросы Вовчик. «Поговаривают, что ты отправил в декрет кого-то из своих работниц? Все-таки я уволю кого-нибудь». Хотя я, конечно, понимал интерес Вовчика к подобным новостям. Пару недель тому назад я и сам не думал, что со мной может приключиться отцовство. И что буду множественно менять памперсы в два часа ночи, не думал тоже. Но сейчас вдруг обнаружил, что все происходящее со мной настолько ново и интимно, что говорить об этом мне ни с кем не хочется, даже с лучшим другом. Да, это моя сотрудница, все же признал я. Та пышка, что сидит недалеко от входа, живо поинтересовался Вовчик. Ты ее знаешь, удивился я, такую трудно не заметить. Я мгновенно ощетинился. Что это за реплики в сторону матери моего ребенка? Еще одно слово. предупредил угрожающе. «Да ты что, это ж комплимент!» откликнулся Вовчик и, махом допив кофе, решительно добавил. «Это дело надо обмыть. Встретимся вечерком в нашем любимом пабе».